Неизвестно. Я котать в нощи, говорит отец Кузьма, маленький, седенький попик в лиловые ряски. А ежели он приедет, то и прохода здесь не будет от дворянства и прочего высшего сословия. Все соседи съедутся. Уж ты и того, постарайся, Алексей Алексеевич, сердечно прошу. Мне-то что? говорит Алексей Алексеевич хмурись. Я своё дело сделаю, а лишь бы только мой враг Ектению в тон читал, а то ведь он на зло. Ну-ну, я умалю Дьякона, умалю. Алексей Алексеевич состоит псаломщиком при Ефремовской трёхсвятительской церкви. В то же время он обучает школьных мальчиков церковному и светскому пению. За что получает от Гравской конторы 60 рублей в год. Школьные же мальчики за своё обучение обязаны петь в церкви. Алексей Алексеевич высокий, плотный мужчина с солидной походкой и бритым жирным лицом, похожим на коровье вымя своей статностью и двухэтажным подбородком он более похож на человека, занимающего не последнюю ступень в высшей светской иерархии, чем на дичка. Странно было глядеть, как он, статный и солидный, бухал в ладыке земные поклоны и как однажды после одной слишком громкой распри зяканам евлампием Авдиесовым стоял 2 часа на коленях по приказу отца благочинного величие более прилично его фигуре чем унижение в виду слухов о приезде графа он делает певке каждый день утром и вечером певке производится в школе школьным занятиям они мало мешают во время пения учитель сергей макарович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 Все становятся на свои места. Алексей Алексеевич вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и издает камертоном звук. То-то-ти-то-том, до-ми-соль-до, а-минь, а-да-ж-о, а-да-ж-о, еще раз. После аминь следует Господи помилуй великой Ектинии. Всё это давно уже выучено, тысячу раз пето, пережёвано и поётся только так, для проформы. Поётся лениво, бессознательно. Алексей Алексеевич спокойно машет рукой и подпевает то тенором, то басом. Всё тихо, ничего интересного. Но перед херувимской весь хор вдруг начинает сморкаться, кашлять и усиленно перелистывать ноты. Регент отворачивается от хора и с единственным выражением лица начинает настраивать скрипку. Минуты две для приготовления. Становитесь, глядите в ноты получше, басы не напирайте, помягче. Выбирается Хировинская Бортнянского номер 7. Под данным знаку наступает тишина. Глаза устремляются в ноты и дисканты, раскрываю торты. Алексей Алексеевич тихо опускает руку. Пиано, пиано, ведь там пиано написано: легче, легче выйти мы. Когда нужно петь пиано, на лице Алексея Алексеевича разлита доброта ласковость, словно он хорошую закуску во сне видит. Форте, форте, наперайте, и когда нужно петь форте, жирное лицо регента выражает сильный испуг и даже ужас. Херовимское поётся хорошо, так хорошо, что школьники оставляют своё чистописание и начинают следить за движениями Алексея Алексеевича.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 Говорит он, пожимая плечами. От чего это в русском народе понимания нет? Не доумиваю, накажи меня Бог. Такой необразованный народ, что никак не разберёшь, что у него там в горле, глотка или другая какая внутренность. Подавился ты что ли? Обращается он к басу Геннадию Семечеву, брату Кабатчика. А что? На что у тебя голос похож? рещит словно кастрюля опять небось вчерась трахнул загал стук так и есть и зорта как из кабака эх мужик братец ты невежа ты какой же ты певчий ежели ты с мужиками в кабаке компанию водишь эх ты осёл братец грех брат грех бормочет отец Кузьма бог всё видит насквозь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 Должен себя воздерживать, потому что глотка у него того, нежная. Геннадий чешет себе шею, и коситься на окно точно не к нему речь. После Херувимской поют верую, потом достойно и праведно, поют чувствительно, гладенько, и так да отче наш. — А по-моему, отец Кузьма, — говорит регент, — Простое отчи наш лучше нотного. Его бы и спеть при графе. Нет, нет. Пой нотное, потому граф в столицах к обед не ходячий, а кроме нотного ничего. Не бойсь там в капеллах, там брат ещё и не такие, но ты. После отчи наш опять кашель, сморканье и перелистывание нот. Предстоит исполнить самое трудное концерт. Алексей Алексеевич изучает две вещи: кто Бог великий и всемирную славу. Что лучше выучит, то и будут петь при графе. Во время концерта регент входит в азарт. Выражение доброты то и дело сменяется испугом. Он машет руками, шевелит пальцами, дёргает плечами: "Форте! Бармочит: "Анданте! Разжимайте, разжимайте!" пой идол тенора не доносите то-то-ти-то-том соль си соль дурь твоя голова вели басыни ве вели его смычок гуляет по головам и причам фальшивых дисконтов и альтов левая рука той дела хватаясь за уши маленьких певцов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 Ладно, пой, выводи ноты, бормочет он густым басом, очень нужно грахво твое пение. Ему хоть по нотам пой, хоть без нот, потому атеист. Отец Кузьма испуганно озирается и шевелит пальцами, но «Ну, ну, шепчет он: "Молчи, диакон, молю". После концерта поют, да и исполнится уста, наша испевка кончается.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 Оброзованный господин с деликатными понятиями нот того. Обидно, брат. В каком часу, говорю, ваше сиятельство, прикажете завтра к литургии ударить? А они мне, как должны знаете, только нельзя ли как-нибудь поскорее, покороче, без певчих? Без певчих. Того понимаешь? Без певчих. Алексей Алексеевич багровеет легче ему ещё раз простоять 2 часа на коленях, чем это кислова слышать. Всю ночь не спит он. Не так обидно ему, что пропали его труды, как то, что Авдеесов не даст ему теперь прохода своими насмешками. Авдеесов рад его горю. На другой день всю обедню он презрительно косится на Клирас, где один как перст басит Алексей Алексеевич. Проходя с кадилом мимо Клирасса, он бормочет: Выводи ноты, выводи. Старайся, Грахв, красненькую на хор даст. После обедни регент уничтоженный и больной от обиды идёт домой. У ворот догоняет его красный Авдиясов. Постой, Алёша, говорит диакон. Постой, дура, не сердись. Не ты один, и я, брат, в накладе. Подходит сейчас после обедни к Грахфу отец Кузьма и спрашивает. «А какого вы понятия о голосе диакона, ваше сиятельство? Не правда ли совершеннейшая октава?» «А Грахф-то знаешь, что выразил?» «Комплимент!» «Кричать, — говорит, — всякий может!» «Не так, — говорит, — важен в человеке голос, как ум!» «Питерский дока!» «Атеист!» И есть атеист. Пойдем, брат-сирота, с обиды тарарахнем то, чью поединой. И враги, взявшись под руки, идут в ворота.